Глава пятая. Волчица. Уж 20 лет, как демушка дерновым одеялечком прикрыт, Все жаль сердечного. Молюсь о нем. В рот яблоко до спаса не беру. Не скоро я оправилась, ни с кем не говорила я, а старика Савелия я видеть не могла.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 Да где бы окаянную нагнать, бы нищенная, у ней сосцы волочились, кровавым следом матушка за нею я гнался. Пошла потише серая, идет-идет, оглянется. Идет, а, а я, как припущу, и села. Я кнутом ее, отдая овцу проклятая, не отдает, сидит. Я не срабел.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 Завыла, как заплакала. Пощупал я овцу, овца была уж мертвая. Волчица так лишь жалобно глядела, выла. Матушка, я бросил ей овцу. Так вот что с парнем сталося. Пришел в село, да глупенький все сам и рассказал. Зато и сечь надумали да благо подоспелая. Силантий осерчал, кричит, чего толкаешься, самой подрозги хочется, а Марья та свое. Дай, пусть проучат глупого, и рвет из рук Федотушку, Федот как лист дрожит. Трубят рога охотничьи,